И р а з д в о е н а Без памяти люблю Александру Осиповича. Я люблю его по сей день. И нет мне покоя, нет выхода, пока не покончу совсем на свете. Россия, Чехословакия, свобода, неволя, малопохожие друг на друга друзья в самом деле располовинили ее душу. После освобождения на родину, в Прагу, ее не пустили. День-ночь, день-ночь я на родине с теми, кто давно меня похоронил. Так всецело я там, что признаюсь себе никогда никому больше. Я не хочу видеть никого, кто не они, кто после вошел в мою жизнь. А ведь я многих любила, не могла не полюбить за десятилетия трудного пути». Когда через несколько лет стало возможно поехать в Чехословакию хотя бы по туристической путевке, она не решилась сама, долгие ночи думала, отказалась. «Зачем я ей, л и л л и сестре, которая уже 37 лет считает меня мертвой?» Узнав о Болюшкиной смерти, Хелда написала... О жизни Ольги вспоминать не могу. Думаю, как о несправедливом потоке мук, о ж и д а н и я самоотверженности, непосильном труде. Справедливость? Откуда ее ждать? Ты сделала много сверхвозможного для своей подруги. Пусть это облегчит твою боль, которая неумолима. А вот я в себе могу отыскать только горечь и вину». Вину, вину. Чувство вины снидало ее перед сыном, сестрой, расстрелянным мужем, перед Ольгой Петровной также. После реабилитации она получила в Москве комнату. Ей надарили кое-какую технику, телевизор, приемник. Страдая бессонницей, она ночами ловила голоса, была в курсе гонений, танковых вторжений всех мировых событий. Лишь дружба с удивительной щедрой Ниной Владимировной Гернет вывела Хелли к жизни. Она предложила Хелли переводить с чешского на русский пьесы для театра «Кукол». Брала ее с собой на все фестивали этих театров. Хелда оживала, преображалась, становилась даже кокетливой. Появлялся шарм, ее библейская красота — Останавливала на себе взгляды многих. Меткие, талантливые суждения поражали окружающих. «Он всю жизнь прожил возле себя», — припечатывала она одного. «Сегодня мне не хватает еще одной головы». Или и «У меня несколько сердец. Одно из них сейчас работает хорошо», — говорила, смеясь. «Любимым е ё изречением было. В нашей жизни много раз так трудно не было». Но бал кончался. Хелду вновь атаковала бессонница, тоска, грызущая боль одиночества. «Когда в жизни в с ё слишком сложно, слишком много, слишком густо...» Это квалифицировалось врачами как «душевная болезнь». Но Хелда выбиралась из этих расщелин, снова на время возрождалась, выверяя вопрос Бетховена, неужели иметь опору надо всегда и навсегда только в себе самом. Над сотворением этой опоры мы непрерывно трудились всю жизнь, ее изничтожали, мы пытались отстроить ее заново. две писательницы энна михайловна оленник и нина владимировна гернет усадили хелду за письменный стол пиши и все что видела что пережила правили и написанная русской письменницей хелды фришер фишер была одобрена и признана людьми с именем хелда победила себя и на этот раз «Дорогая моя, — писала она мне, — да, жизнь наделила нас суровой судьбой, но такое случается с миллионами, а нас с тобой, тебя и меня наградила еще каким-то изнутри идущим огнем. Потушить его мы не можем, как не можем жить без сердца или дыхания».